Глава 25 И снова здорово «Ухажер твой пришел», — оправляя на хозяйке платье, деловитым тоном произнесла Матрена «С чего ты это взяла?» — пожав плечиками, фыркнула Мария Романовна «Ой, ладно, за дуру меня не держи, барыня Пойдя не девица, так-то жеманится Видный мужчина «По всему, видать, одинокий, и к тебе со всем вежеством». «Опять же, Никита о нем только хорошее сказывал». «Да и ты не такая уж и старая. Даже родить еще не поздно». «Ты это к чему, Матрена?» «Замуж позовет, даже не думай, сразу соглашайся. Я тоже поди еще в силах. Помогу с младенчиком. Кормилица из меня не выйдет, но то дело не хитрое, сыщем». «Матрена». «Ой, да ладно тебе, Мария Романовна. 45 пять, баба-ягодка опять». 46 велика разница». «Всего? Красота? Теперь и в люди можно?» Отойдя на несколько шагов и оглядев хозяйку, удовлетворенно кивнула служанка. Артищева боднула ее наигранно суровым взглядом, фыркнула и, нарочито задрав подбородок, направилась к двери, вовремя распахнутую перед ней скорее уж членом семьи, чем прислугой. «Кирилл Аркадьевич, здравствуйте!» «Простите за задержку», – выйдя в гостиную, протянула она руку гостю. «Ну что вы, Мария Романовна, уверяю вас, в сравнении с другими, вы просто эталон пунктуальности. Право слова, я даже не знаю, на что нам теперь употребить сэкономленное время», – прикладываясь к ее ручке, со всем почтением произнес он. «Хотите сказать, что я проявила излишнюю поспешность?» Она даже слегка прикусила губу, что выглядело где-то даже по-детски. «Нет». — поспешно возразил он, выставив перед собой руки в протестующем жесте. — Это не поспешность, а пунктуальность, благодаря которой я имею безграничное удовольствие провести в вашем обществе больше времени. А посему предлагаю использовать его с пользой и посетить городской летний сад. Великолепная погода, все цветет и воздух просто облагоухает весной. — Да вы романтик, Кирилл Аркадьевич, — хмыкнула она. — И не скрываю этого, Мария Романовна. А в вашем присутствии так и вовсе начинаю чувствовать себя юнцом без Так и хочется сотворить чего-нибудь такого эдакого. Вот только давайте без этого, всполошилось Сертищева. Но как это нередко бывает с женщинами, ее слова резко контрастировали с поведением. Потому что весь вид моложавой женщины не говорил, но кричал, чтобы кавалер непременно что-нибудь учудил. И пусть она будет сильно смущена, его не должны останавливать подобные мелочи. Видя это в приоткрытую дверь, Матрёна предпочла не выходить в гостиную, дабы не смущать господ своими лукавыми улыбками. Хорошо, хоть хозяйка достаточно самостоятельная, чтобы покинуть квартиру без ее помощи. Господи, носущие дети. Когда вышли из парадной, лихач, стоявший чуть в стороне, тут же подъехал к ступеням. «Своего выезда Ермолов не имеет, брать из княжеской конюшни посчитал неправильным. Там они, конечно, выглядят куда приличнее, чем у самого фронтоватого извозчика, но лучше уж приехать за дамой в наемной пролетке, нежели в экипаже Сюзерена. Неправильно это как-то бахвалиться, не принадлежащим тебе. Это присуще скорее слугам, он же вассал». Пару часов они прогуливались по летнему саду, раскланиваясь со знакомыми, причем не только Марии Романовны, но и Кирилла Аркадьевича. Он практически постоянно пребывает при князе в столице, но и орел не забывает. К тому же занимает в княжестве видное положение. После прогулки и чашечки кофе на открытой веранде под весеннее благоухание цветущих деревьев, они вернулись к входу, где их поджидал извозчик, и теперь уже направились прямиком в княжеский дворец на бал в честь именин Ольги Платоновны. Вообще-то, она теперь замужем, у них имеется свой дом и именины – неплохой повод для близкого знакомства с соседями. Родители же могли почтить молодую чету своим присутствием, пора уже детям отправляться в самостоятельное плавание. Однако князь попросил об уступке, ведь несмотря на замужество, его дочь только сейчас становится совершеннолетней, и он хотел, чтобы она получила путевку во взрослую жизнь из отчего дома. И Никита не увидел причин отказать ему. Еще бы ему выделываться при столь благожелательном к нему отношении со стороны тестя и тещи. Вот уж чего Ртищева не ожидала, так это столь теплого приема ее сына княжеской четой. И уж тем более на фоне того, как именно он стал их зятем. Сразу переговорить с невесткой не получилось. Та вместе с родителями встречала многочисленных гостей, хотя Мария Романовна являлась ее свекровью. Все же это дом родителей Ольги, а потому, поздравив именинницу, она в сопровождении Ермолова прошла в бальный зал, где ее вскоре умыкнули у кавалера знакомые дамы. Вроде бы и родовитая знать, ни одного ниже столбового дворянина. А она модистка, пусть и модная. К тому же, несмотря на древность, рода принадлежит к худородному дворянству. Однако это никого не смущало, как и обсуждение нарядов. Впрочем, эта-то тема как раз была интересна многим. Но главное то, что ртищева теперь в родстве с Зарецкими, которые открыто благоволят ей. «Прошу меня простить, я похищу вас, матушку». Когда поток гостей схлынул, к Ртищевой подошла невестка. «Оленька, если ты хочешь спросить, где твой непутевый муж, то я не знаю». Едва они оказались наедине, произнесла Мария Романовна. «Он скоро будет», — совершенно спокойно произнесла Ольга. Ты с ним уже связалась? Нет, просто он обещал быть вовремя, и я знаю, что с первыми звуками полонеза он будет держать мою руку. Я хотела поговорить о другом. Как вы смотрите на то, чтобы перебраться к нам в поместье? К чему свекрови путаться под ногами молодых? То есть вы не хотите перебираться в деревню? Не в этом дело. Я и так целыми днями в трудах и заботах в мастерской, а не разъезжаю по салонам или гостям. Проблема не в деревне, а в моей работе. Признаться, мне нравится мое занятие, а потому я не желаю бросать его. Так и не бросайте. Вы ведь изограф. Вам не составит труда открыть портал для ваших клиентов, чтобы они прибыли прямиком из Орла в наше поместье, а затем точно так же и проводить их. Уверена, что и ваши помощницы согласятся отправиться с вами. Мы могли бы выделить под вашу мастерскую отдельный флигель, в другом поселили бы ваших работниц, а для вас нашлись бы покои в доме. У нас скоро появится маленький, и полагаю, что ваша помощь была бы неоценима. Признаться, я как-то не думала над этим. А вы подумайте, хорошо? Непременно. Мария Романовна, поздоровалась подошедшая кузина Ольги и однокашница Никиты. Мария Степановна ответила на приветствие Ртищева. Позвольте похитить у вас Ольгу. И потянула ту в сторону. Да-да, конечно. Только и успела сказать свекровь. Боярышня Зарецкая увела кузину в сторонку, где их не могли бы услышать посторонние. Впрочем, Ольга и не подумала доверяться случайности, тут же активировав полог тишины. Конечно, если кто-то по-настоящему серьезный пожелает проникнуть сквозь эту защиту, то она не выстоит. Но от непредвиденных случайностей и кого послабее, вполне действенная мера. «Признавайся, что ты задумала?» Тут же взяла быка за рога боярышня. «В смысле?» – не поняла Ольга. А в том и смысле. Муженька держишь в черном теле. Держишь, держишь. Не стоит так на меня смотреть. А к свекрови ластишься, как кошка. Ничего не лащусь. Просто у меня будет первенец, и хотелось бы, чтобы рядом была опытная женщина. А нянька да кормилица на что? Фыркнула Мария. Ты это сейчас к чему вообще? Вздернула бровь Ольга. Ну, мало ли, ты с ним не ласково Так к чего мужику простаивать? Хочешь сказать... «А что такого? Не сотрется же он в самом-то деле?» «Уж не ты ли сама решила?» «Больно нужно самой в это лезть. Будь я замужем, тогда имела бы смысл, но сейчас не ко времени. Но желающие найдутся». «Машенька, позволь дать тебе один совет. Какими бы ни были отношения между мной и мужем, он мой, а я не люблю, когда к моему тянут руки». «Твой? И где он? Что-то не видно?» С самой доброжелательной улыбкой произнесла Мария. «У него важное дело, но с первыми звуками полонеза он будет держать меня за руку», — повторила она слова, сказанные свекрови. «Никита Григорьевич, но я и вправду предлагаю вам хорошую цену». «Посудите сами, вы приложили его ледяным шаром по морде, изрядно попортив товарный вид. Как-то сомнительно, что кому-то из мастеров удастся исправить это. Только если выставлять башку в полоборота, маскируя повреждения. Но, согласитесь, это уже немного не то». «Согласен, но даже в этом случае в Москве я смогу получить больше. А может и себе оставлю. В любом случае, 600 рублей не та сумма, на которую я рассчитывал». «Понимаю, но в таком случае прошу». «Это квитанция на получение премии в полторы тысячи», протянул мне бумагу Дьяк Клетнева. «В кабинете казначея я не задержался надолго. Все случилось быстро и буднично. Он только поинтересовался, как мне заплатить – векселем, чеком, банкнотами или монетами. С металлом возиться не хотелось от слова совсем. Банкноты также не заинтересовали, уж больно внушительная получится пачка». Поэтому я предоставил ему самому выбирать из оставшихся двух вариантов и, получив вексель, покинул боярский приказ, будучи почти довольным собой. «Почти» — это потому, что 40 килограммов сырой шкуры с сохраненной башкой даже в плотно увязанном тюке носить неудобно. Но вот не устроила меня цена и все тут. Не вижу ни единой причины, от чего должен лишаться минимум 400 рублей». Да, товар подпорченный, но в виду редкости своего покупателя все равно найдет. Вышел за пределы Кремля и направился к портальной площадке, когда сработало мое предвидение, которое я уже давно использовал на постоянной основе и где-то свыкся с этим. Я разжал пальцы левой руки и роняя тюк, пристроенный у меня на загривке, одновременно с этим щелчком активируя портал. И в этот момент мне в спину ударил достаточно мощный ледяной шар, рвануло столь весомо, что в голове загудело, картинка перед глазами вздрогнула, поплыла и завертелась калейдоскопом. Контузия, без вариантов. Я не мог и шагу ступить, поэтому все, что сумел это завалиться на спину». То ли сделал это на рефлексах, то ли сильнее пострадал от разрыва шара, чем показалось, без разницы. Главное, что вышло как нельзя вовремя, и очередной шар пролетел надо мной, рванув на стене дома и оставив после себя изрядную выбоину. Вот копье вполне себе врезала по мне, но бессильно осыпалась льдисто-голубоватыми всполохами. Вернее, сразу два... Все еще плохо соображая, что происходит, я на одних рефлексах рванул из кармашка на поясе карту с семиранговым копьем и метнул его в того, кто находился у меня со спины. Он в свою очередь также приголубил меня таким же, и мы оба не промазали, но руны вновь осыпались беспомощными всполохами. Портал откатился, и я активировал цепочку правой рукой, выставив очередной в качестве щита между собой и третьим нападавшим. Воспользоваться проходом у меня не получится, ни с моим состоянием бегать и прыгать, зато смогу качественно прикрыться. В моем случае откат портала короткий, использовать его можно достаточно часто и хотя живет он всего лишь несколько секунд, зато совершенно непробиваем». С левой руки, только что испарившей карту, сорвалась цепочка копья из быстрого доступа. И хотя заряд в нем был незначительный, его урона хватило на то, чтобы доломать остатки защиты нападавшего и пробить его грудь. Неизвестный скрутился и рухнул на мостовую. Я же, более или менее придя в себя, выбросил ноги вверх и встал в стойку на полусогнутых». Еще в полете успел выдернуть обеими руками по карте копья, и едва кольцо первого портала пропало, как я метнул оба в оказавшегося за ним человека. От одной из цепочек он сумел увернуться, вторая же, несмотря на урон более сотни единиц, попав в него, не смогла ему навредить. Крепкий у него панцирь, нечего сказать. Предвидение все еще в режиме полноценных восьми секунд, что в схватке не больно-то и удобно. Но я уже достаточно пришел в себя, и противник слегка помог мне, используя карты. Есть у них особенность. Сначала испаряться, окутывая руку сверкающей взвесью, и лишь после, краткой, всего-то на миг паузы, бить рунами». «Поэтому я все же сумел подгадать момент следующей атаки, успев уйти от сети перекатом, после чего вновь выставил перед собой и вторым нападавшим портал, а в последнем начал метать один за другим шары с зарядом всего-то в три единицы, выдающие незначительный урон в 6. Зато скорострельность на зависть любому одаренному. Короткий откат мой конек. Дистанция незначительная». И, несмотря на усиливающие руны, увернуться от всего потока попросту нереально, а разрывы достаточно громкие, чтобы дезориентировать. Я вновь выставил портал, прикрываясь от возможной атаки второго нападавшего. Сам же уже достаточно пришел в себя, чтобы рвануть в сторону обескураженного третьего противника, приголубив его заодно еще и копьем. Вообще-то я хотел просто просадить защиту, но его амулет оказался слабее, чем я предполагал, Ильдисто-голубоватый росчерк пробил грудь на вылет. Развернулся в сторону второго нападавшего, активировав при этом свой щит на перстне. Слабоватый, конечно, но хоть что-то. Уж больно от души по мне приложились, снеся панцирь в 800 единиц практически в ноль. Это мне еще повезло, что я догадался использовать для защиты порталы. Хотя чего это я? Первый я построил, чтобы тупо слинять. Но кто же в этом признается? Зато последующие уже намеренно вплел в конфигурацию боя, уверившись в собственных силах. Причем настолько, что сам без понятия, каким образом трофейная сфера с саблезуба, все еще заполненная наполовину, оказалась в ладони левой руки с активированным щитом. Благодаря чему я сейчас усиленно перекачивал ману в мой панцирь. Впрочем, все напрасно потому что не успел портал рассеяться, а сколь-нибудь значительный объем маны перекочевать в амулет, как раздался очередной хлопок открываемого перехода. Мой основной противник опять сбежал, оставив на месте нападения трупы двоих помощников. Вот интересно, с чего это я такой смертоносный-то? Мать! «Стоять! Полиция! Руки вверх, чтобы я видел!» «Господин урядник, прошу вас, не приближайтесь и не делайте резких движений». «Я не местный, на меня только что напали, а потому не имею уверенности в том, что вы тот, за кого себя выдаёте. Единственный, кого я знаю в этом городе, это дьяк Боярина Клетнёва. Извольте пригласить его, и тогда я даже не подумаю оказывать сопротивление». Услышали мои слова и другие полицейские, подбежавшие на место происшествия. Наверняка у них имеются защитные амулеты. Опять же, среди них был как минимум один офицер, то есть одарённый. Но я не проявлял агрессии, вот и они решили не обострять. Пока же суд до дела, я перекачивал манну из сферы в амулет и подобрал вороненый штуцер. Все же я изрядно изменился, коль скоро даже не подумал воспользоваться привычным по прошлой жизни оружием. И, между прочим, правильно сделал. Во-первых, заряды в них слабее, а во-вторых, это все же оружие дальнего боя. В ближнем лучше делать ставку на карты и руны. «Да, Никита Григорьевич, лучше бы вы согласились на 600 рубликов», осматривая поврежденные прилетом шара трофея констатировал Диак. «Вот уж не соглашусь, Тарас Маркович. Шкура приняла в себя немалую часть взрывной волны, и контузия вышла не такой сильной, благодаря чему меня не свалило сразу и удалось быстро прийти в себя», возразил я. «Ну, если посмотреть на это с такого ракурса, то да». «Своя жизнь всяко дороже денег». «Хотя трофей все же жалко», – вздохнул я. «Это да, даже клыки раскололись», – поддержал меня Дьяк, так словно потеряны его кровные. «Тарас Маркович, а можно попросить вас об одолжении?» «Просите, чего уж. Избавив нас от саблезуба, можете рассчитывать на особую благодарность». «Не могли бы вы походатайствовать перед полицией, чтобы меня опросили завтра? Сегодня у супруги именины, и тесть с тещей дают бал в честь ее совершеннолетия. У меня остался только час». «Господи, добегите да конечно. Не переживайте, я обо всем позабочусь», – замахал на меня руками Дьяк. «Благодарю вас». «Добежав до портальной площадки, я переместился в наше поместье, где быстренько привел себя в порядок, поминая добрым словом то, что в мужских костюмах нет всех этих непонятностей, присущих дамским нарядам. Затем переход на портальную площадь, лихач и... «Добрый вечер, дорогая», – прикладываясь к ручке супруги, приветствовал ее я. «Нет, мы не помирились, но и прежней холодности уже нет. Нас уже вполне можно назвать добрыми соседями». «И это серьёзный прогресс. Просто на нас смотрят окружающие, а посему я говорю достаточно громко и чётко, чтобы они слышали. Ну и такой момент, что я не играю, называя её дорогой, а потому и выгляжу вполне естественно. Хм, а это ещё что такое? Мои пальцы ощутили под белой перчаткой массивное кольцо». В наряды дам по обыкновению входят перчатки, но это не значит, что они отказывают себе в удовольствии носить кольца. Но надевать их поверх считается дурным тоном. Поэтому они укрывают их под перчатками, разворачивая камнями внутрь ладони. Вот такое кольцо я и нащупал. Вернее, ранговую печатку. Только вместо ее обычной изящной вещицы с княжеским гербом мои пальцы ощутили нечто излишне массивное. «Это не могло быть ничем иным, как моим подарком, и надобности в мощном щите сейчас никакой нет. А значит...» Я ощутил, как в груди разлилось тепло и едва совладал с собой, чтобы не выдать глупую улыбку. «Вы едва не опоздали», – легким кивком указывая в сторону послышавшегося голоса распорядителя Бала, приглашающего присутствующих на полонез, заметила Ольга. «Как я мог», – возразил я. При этом пожал плечами, словно она сказала к некую несуразицу, в то же время в душе испытывая небывалый подъем и боясь спугнуть навалившуюся на меня радость.